До восхода Сириуса еще почти час, но небо на востоке уже приобрело нежный розоватый оттенок. Блеск звезд заметно угас. Мимо землянина пробежали два молодых человека, а ланцы на ходу о чем-то спорили. Их резкие реплики Храбров пропустил мимо ушей. Русич неотрывно смотрел на двух мужчин в штатском, застывших у входа в здание. В том, что это сотрудники службы контрразведки, Олес не сомневался. Характерная манера поведения, блуждающий рассеянный взгляд, чуть оттопыренные полы пиджаков. Стараясь сохранять спокойствие и поддерживать ровный темп, землянин проследовал мимо аланцев. Прозрачные пластиковые двери перед ним бесшумно открылись. В зале ожидания происходило что-то невообразимое. Люди метались из стороны в сторону, толкались, кричали и ругались. Ничего подобного Храбров раньше не видел. Теперь стало понятно, почему Тина выбрал этот рейс. Затеряться в таком хаосе пара пустяков. Недолго думая, Русич слился с толпой. Человеческое море захватило его и понесло в вглубь здания. «Уважаемые пассажиры, начинается регистрация на рейс «Бристон-Морсвилл». Раздался приятный, бархатный голос диспетчера. Просим вас соблюдать порядок и дисциплину. Призыв сотрудника космопорта утонул в дружном вопле аланцев. Желающие улететь любой ценой торговцы, устремились к пропускным пунктам. Сопротивляться потоку было равносильно самоубийству. Олис неосторожно достал из внутреннего кармана билет и едва его не лишился. Чьи-то пальцы буквально вцепились в документы землянина. Плотный сильный удар локтем остудил пыл наглеца. Вскоре толпа уткнулась в заградительный барьер и рассыпалась на несколько ручейков. Выстроившись по одному, пассажиры медленно двигались к контрольному сектору. Общая система не действовала, а потому офицеры внутренней службы безопасности проверяли удостоверение личности только на подлинность. Шум мгновенно стих. Все безбилетники остались позади. Надо отдать должное сотрудникам космопорта. Они неторопливо, внимательно сличали голографию на документах с внешним видом реального человека. Подозрительных граждан передавали агентам в штатском. Та же участь постигла и храброва. После некоторых сомнений Аланец вежливо произнес. «Прошу прощения, господин Экнил». «Вам необходимо пройти дополнительную проверку». «Что-то не так?» Изобразив недоумение, спросил Русич. «Нет-нет», — поспешно вымолвил офицер. «Все нормально. Просто мера предосторожности. Мы живем с вами в неспокойное время. Не волнуйтесь, процедура надолго не затянется». Возле Олиса тотчас появился высокий крепкий контрразведчик лет двадцати пяти. Он взял у сотрудника космопорта удостоверение личности Храброва и жестом пригласил землянина следовать за ним. Русич послушно зашагал за Аланцем. Сопротивляться не имело смысла. Покинуть здание все равно не удастся. Главное — сохранять выдержку, пока еще ничего не случилось. Мужчины миновали широкий коридор и вошли в небольшую квадратную комнату. В центре стоял прямоугольный пластиковый стол. Рядом находились два жестких стула. «Придевите, пожалуйста, кейс на досмотр», — потребовал агент. «Конечно, конечно», — демонстрируя лояльность, пролепитал Олись. Контрразведчик копался в вещах довольно бесцеремонно. Власть портит людей, они теряют чувство такта. Впрочем, особого рвения Аланец не проявлял. Папку с документами сотрудник секретной службы даже не открыл. Куда больше молодого человека интересовал сам землянин. Агент, задумчиво оценивающе разглядывал фигуру Храброва. Только сейчас Русич понял, по какому принципу задерживались пассажиры. Рост и общее телосложение. Вот два основных параметра. В том, что беглецы изменят внешность, контрразведчики не сомневались. Все трое преступников прошли специальную подготовку в подземной Тосконе. Опыта им не занимать. Опасный и хитрый противник. Не случайно пиджаку Аланца расстегнут. В любой момент он готов выхватить бластер из кобуры. Церемониться с врагом государства молодой человек не будет. Да и соответствующее распоряжение сотрудник наверняка получил. — Цель вашего визита в Морсвилл? — спросил агент. — Аудиторская проверка фирмы на Оливии, — ответил Олесь. — А почему именно этот рейс? уточнил контрразведчик. «Так гораздо быстрее и дешевле», — пожал плечами землянин. «Понятно», — кивнул головой Аланец, закрывая кейс Храброва. Отпускать Русича сотрудник секретной службы не торопился. Что-то в облике Олисе его настораживало. Молодой человек посмотрел в глаза землянину. Храбров с трудом сдержал усмешку. «Щенок, а туда же, с претензиями на проницательность». Даже великому координатору не удалось сломить волю Русича, хотя то противостояние Олис вспоминал с дрожью. Диктатор едва не превратил землянина в безмозглую куклу. Взгляд контрразведчика Храбров выдержался спокойным безразличием. В зрачках агента сверкнуло раздражение. «Я вынужден сделать запрос в вашу фирму», — вымолвил Аланец. «Пожалуйста», — произнес Русич, посмотрев на часы. «Правда, в офисе сейчас никого нет. Слишком рано». Трудно сказать, чем бы закончился диалог Колиса с сотрудником управления, но неожиданно в комнату вбежал мужчина лет сорока. Мгновенно оценив ситуацию, он проговорил. Глен заканчивай проверку. Какой-то подозрительный человек открыл стрельбу при входе в космопорт. Один охранник ранен. Судя по описанию, наш клиент». Контрразведчик поспешно протянул землянина документы. «Следуйте к челноку», — сказал агент, направляясь к двери. Интерес к чиновнику у Аланца уже пропал. Там, на улице его ждет настоящее дело — опасность, погоня, задержание. Рутинная повседневная работа скучна и не приносит удовлетворения. Типичный оперативник. Молодость, молодость. Храбров убрал удостоверение личности в карман, подошел к висящему на стене зеркалу. «Ничего общего с командующим звездной эскадрой. Это хорошо, грим абсолютно заметен. Тина прекрасно знает свое дело». В коридоре царила ужасная суматоха. Офицеры в штатском и в форме бежали к центральному залу. В руках многих блестело оружие. На Русича никто внимания не обращал. Вскоре Олис слился с потоком пассажиров». Люди испуганно в полголоса обсуждали случившееся. Подобных инцидентов на Бристоне никогда не было. На посадочной площадке толпа рассыпалась, а ланцы начали втискиваться в электробусы. Нервозность чувствовалась в каждом движении. Крики, ругань, взаимное оскорбление. Несмотря на то, что всем мест хватало, пассажиры толкались и шумели. Люди успокоились лишь когда машины поехали к кораблям. Возле трапа стояли сотрудники службы безопасности космодрома. Они еще раз проверяли билеты и документы. Строжайшие меры предосторожности. Аланцы уже получили информацию о перестрелке на площади. Храброва пропустили в челнок беспрепятственно. Землянин поднялся по металлической лестнице на третий ярус. Здесь его встретил Стюарт. С улыбкой на устах, Молодой человек проводил Русича к рядам мягких кресел. Олис занял место у иллюминатора. Рядом расположилась полная женщина лет 50. «Сумасшествие какое-то!» Недовольно пробурчала Аланка, убирая дорожную сумку под сиденье. Торговцы предпочитали вещи в грузовой отсек не сдавать. Слишком много времени тратится на получение багажа. При пересадке на лайнер это немаловажно. Признаться честно, Олис на таких судах никогда не летал. Чита Храбровых путешествовала на кораблях более высокого класса. Теперь землянину предстояло познать прелести прямых пассажирских рейсов. Транспортные компании неплохо на них наживались. Траты на комфортабельность сведены к минимуму. Даже в проходы техники установили дополнительные места. «Уважаемые господа», — раздалось в салоне, — «Экипаж Челнока приветствует вас. Полет будет протекать в нормальном режиме. Стыковка с Эльзаной произойдет через 20 минут. Просим пристегнуть ремни безопасности и сохранять спокойствие». «Начинается», — выдохнула женщина, глотая две розовые таблетки. Смысл ее слов стал понятен через несколько секунд. Судно вздрогнуло, оторвалось от поверхности и, быстро набирая скорость, устремилась в космическую бездну. Почти сразу завибрировал корпус челнока, затряслись подлокотники кресла, ноги слегка оторвались от пола. Явный признак сбоев в системе гравитации. Складывалось впечатление, что корабль вот-вот развалится на куски. Олис невольно взглянул в иллюминатор. Поверхность Алана уже давно превратилась в бесформенное цветное пятно. Разобрать детали было невозможно. В случае аварии пассажиров ничто не спасет. Умирать вот так глупо и бессмысленно ужасно не хотелось. Пальцы судорожно сжали пластик сиденья. Минуты через три судно покинуло атмосферу планеты. Вибрация прекратилась. «Первый раз?» — сочувственно заметила соседка. «Да», — солгал Русич, — «я работаю в серьезной фирме». «Экономия к добру не приводит», — сукоризной сказала женщина. «Мне приходится летать этим рейсом каждый месяц. Удовольствие не из приятных. Рано или поздно жестянка грохнется вниз. Срок эксплуатации челноков давно истек. Ремонт себя не оправдывает». «У вас большие познания в данной области», — произнес Храбров. «Мой брат занимается обслуживанием судов на Бристоне», — пояснила Аланка. Продолжать беседу землянин не захотел. Ему требовалось время, чтобы успокоиться и восстановить душевное равновесие. Самурай устроил товарищу нелегкое испытание. Между тем пассажиры постепенно оживали. Послышались ироничные возгласы, громкие реплики, смех. Стыковка с лайнером прошла буднично и спокойно. Члены экипажа с чувством исполненного долго направляли людей к переходному тоннелю. Улис оказался в числе последних. Торопиться ему некуда. Эльзана выглядела гораздо привлекательнее. Ковровое покрытие, новенькие кресла, на каждые пять мест голограф. Изящные стюардессы мило улыбались и вовремя предотвращали возникающие конфликты. Общаться с подобной публикой непросто. Конкуренция ожесточила аланцев. Выражались торговцы довольно резко и прямолинейно. «Надо отдать должное девушкам, они с честью разрешали самые сложные ситуации». Двигаясь к своему месту, Русич заметил сидящего слева Криса. Сатан о чем-то разговаривал с худощавым темноволосым мужчиной лет тридцати, не задержавшись ни на секунду, Храбров проследовал дальше. На этот раз его соседкой была симпатичная загорелая брюнетка. Женщина оценивающе взглянула на землянина и снисходительно усмехнулась. Чиновники-бюрократы явно не в ее вкусе. Такое отношение Аланки вполне устраивало Олися. Флирт и пустая болтовня в последние годы утомляли Русича. Храбров поудобнее устроился на сиденье, одел наушники и взглянул на часы. До старта оставалось еще 15 минут. На экране пели и танцевали три полуобнаженные девушки. Типичный клип для центрального канала. На Алане все прекрасно, жизнь легка, свободна и счастлива. Государственные проблемы не должны волновать простого обывателя. Совет Союза планет избрал ту же политику, что и великий координатор. Чем меньше народ знает правды, тем лучше. Развлекательные программы заполонили эфир. Конкурсы, викторины, шоу, состязания. Зачем забивать голову какими-то горгами? Для этого есть служба контрразведки, генеральный штаб и звездный флот. А мы будем любоваться великолепными фигурами артисток. Посредственная однообразная музыка, откровенно слабые тексты и вульгарность поведения – вот символы современной алландской культуры. Впрочем, землянина в его новом образе данный стиль вполне устраивал. Постепенно набирая скорость, корабль покинул орбиту планеты и исчез в бескрайней бездне космоса. Ему предстояло совершить перелет почти в 500 миллионов километров. Соблюдая строжайшие меры безопасности, принятые в гражданском флоте, экипаж лайнера рубеж в одну десятую с никогда не преодолевал а потому путешествие должно было продлиться около шести часов. Стюардессы разносили по салону напитки и еду. Олюс с большим удовольствием выпил бы пиво, но имидж не позволял сделать подобный заказ. Пришлось ограничиться стаканом сока. Соседка в очередной раз язвительно хмыкнула. Утолив жажду, Русич закрыл глаза и притворился спящим. На самом деле Храбров размышлял об инциденте на Бристоне. Ни у Тина, ни у Криса оружия нет. Значит, стрельбу устроили не они. Тогда кто? Ответ напрашивался сам собой. Сработал один из страховочных вариантов японца. Улися задержали для проверки и долго не отпускали. Провокация у входа в космопорт заставила агентов секретной службы отпустить подозрительного пассажира. Землянин не сомневался, что в случае необходимости люди Аята с помощью силы освободили бы Храброва. К счастью, столь радикальные методы не потребовались. В решительности подпольщикам не откажешь. Фанатизм – неотъемлемая часть вооруженной борьбы. Побеждает тот, кто абсолютно уверен в собственной правоте. Олис тяжело вздохнул. Наемники Алана, сражавшиеся по необходимости, давно превратились в одержимых воинов света. Оли справа, они не остановятся никогда. Противоборство с тьмой стало смыслом их жизни. Русич не заметил, как действительно заснул. Сейчас от землянина ничего не зависело. Если управление сопоставит факты и оперативно сработает, крейсера обязательно перехватят Эльзану. Тогда тщательной проверки не избежать. Интересно, самурай предусмотрел такое развитие событий. Вряд ли Тина положился на случай. Старый хитрец всегда продумывал план операции до мельчайших деталей. Никаких ошибок и неприятных сюрпризов. Женщина встала с кресла и локтем задела плечо Храброва. «Извините», — поспешно произнесла Аланка. «Я не хотела». «Ерунда», — улыбнулся Олис. «Ничего страшного не случилось». Поправляя галстук, Русич бросил взгляд на часы. Он проспал две трети пути. Неплохо. В теле чувствовалась определенная легкость, мозг функционировал превосходно, настроение значительно улучшилось. Опасность ареста не казалась такой уж реальной. Лайнер теперь гораздо ближе к Тосконе, чем к Калану. Если корабль не состыкуется с орбитальной станцией... Значит, служба контрразведки на перестрелку у космопорта «Бристон» не отреагировала. Задержать беглецов на планете будет гораздо сложнее. И хотя за последние годы Оливия изменилась до неузнаваемости, найти надежное убежище трем людям большого труда не составит. Храбров поднялся с сиденья, потянулся, посмотрел на пассажиров, сидящих поблизости. Длительное путешествие успокаивало даже самых неугомонных. Кто-то дремал, кто-то читал книгу, кто-то слушал музыку, кто-то играл на миниатюрном компьютере. Землянин неторопливо зашагал по проходу к туалету. Выйдя из него, Олесь заглянул в соседний салон. Ровные ряды кресел, занятые туристами и торговцами. Ни одного свободного места. Рейс действительно пользуется огромной популярностью. Тысячи человек, много даже для военного транспорта. Найти Аята нет ни малейших шансов. Кроме того, японец может находиться на другом пассажирском ярусе, а их на Эльзане четыре. Русич развернулся и пошел обратно. Оставшиеся два часа тянулись необычайно медленно. Храбров успел перекусить, полистать красочные иллюстрированные журналы, посмотреть клипы известных оландских певцов. Гораздо больше в его заинтересовал рекламный буклет Морсвилла. Несколько голографических снимков произвели на землянина неизгладимое впечатление. Город на фоне багряного заката Сириуса, уходящие за горизонт оранжево-желтые барханы пустыни смерти, центральная площадь с ристалищем, огороженным кольями с отполированными ветром и песком черепами, Вот широкоплечий вампир с боевой раскраской на полуобнаженном теле и секирой в руках позирует репортеру. Чудеса да и только. Еще 15 лет назад этот тосконец без раздумий раскроил бы голову любому аланцу, А сейчас он всего лишь атрибут туристического бизнеса. Ностальгические воспоминания мощной волной захлестнули Олися. Наемники и десантники обильно полили кровью улицы Морсвелла. Первый раз Русич оказался в городе, когда ему едва исполнилось двадцать. Молод, горяч, порой безрассуден. Время бесконечных походов, сражений, побед и поражений. Радость от любви и горечь от утрат. Тогда все чувства были гораздо сильнее. Да и разве можно забыть красавицу Весту? Густые темные волосы, черные большие глаза, изящная фигура, смуглая упругая кожа. Когда мерзавец Кан заколол ее, Храбров потерял скорее друга, чем любовницу. Там же, на морсвилском кладбище, лежат Ридле, Кайнц, Агадай, Стюарт. А скольких товарищей земляне оставили в пустыне на съедении песчаным червям? Не сосчитать. Колонизация Тосконы дорого обошлась наемникам. И все же, это неотъемлемая часть жизни Русича В ней немало хорошего и светлого. Именно здесь Олис объяснился в любви Олис: Два безумца, перешагнувшие через бездну межрасовых противоречий. Высокородная дочь посвященного и варвар-наемник с далекой планеты. Их охватило чувство, не знающее преград и границ. Они сохранили его, несмотря на длительную разлуку и нелегкие испытания. Русич тяжело вздохнул. «Где сейчас жена?» Тревога за Олис и ребенка не покидала храброва. «Дамы и господа», — раздалось в салоне, — «наше путешествие подходит к концу. Стыковка с челноками через 15 минут. Просим вас соблюдать порядок». Пассажиры тотчас ожили и начали собирать вещи. Кто-то даже потянулся к шлюзовым отсекам, и стюардессам с трудом удалось усадить на место нетерпеливых торговцев. Снова послышались недовольные возгласы. Впрочем, девушки привыкли к подобным эксцессам. Олис отправился на Оливию на втором пришвартованном клайнеру лайнеру-челноке. Корабль оказался несколько лучше того, что стартовал салана. Судно плавно отошло от Эльзаны и устремилось в верхние слои атмосферы. Излучения больше нет и экипажу торопиться не надо. Вскоре желтая поверхность пустыни закрыла весь горизонт. Челнок быстро снижался. Пилот уверенно вел корабль к космодрому. Для него это обычный, ничем не примечательный рейс. Русич почувствовал нервную дрожь в коленях. Так было всегда, когда землянин посещал Центральный. Слишком много в жизни Храброва связано с космодромом. Именно отсюда начиналась колонизация Тосконы. Четыре уставших, израненных человека, преследуемые бандитами и властелинами пустыни, Нашли пригодную посадочную площадку и вызвали судно. Знал бы великий координатор, к чему приведет экспансия, ни за что бы не осваивал планету. Пути Господни неисповедимы. Посеешь ветер, пожнешь бурю. Челнок мягко опустился на поверхность, а ланцы ринулись к выходу. Перекупщики торопились занять места в первых электробусах. У лидеров гонки гораздо больше шансов приобрести в морсвиле ценный дорогостоящий товар. Запасы продавцов сувениров и древних раритетов не беспредельны. И люди толкались, кричали, ругались. Сдерживая снисходительную усмешку, Олис плелся в самом конце беснующейся толпы. Вежливо попрощавшись со стюардессами, Русич начал спускаться по металлическому трапу, Гигантский белый диск «Сириуса» только-только показался из-за горизонта. Теперь стало понятно, почему «Эльзана» стартовала в половине седьмого утра. Четкий расчет времени. Корабль прибывал на орбиту планеты, когда в морсвиле была еще ночь. Высадившиеся на центральном туристы с восхищением наблюдали восход светила. Окрашивая близлежащие дюны в оранжевый цвет, Огромный шар поднимался все выше и выше. Зрелище фантастическое, особенно для алланцев, никогда не бывавших раньше на Тосконе. Здесь Сириус гораздо больше в размере, чем на родине. В его слепящем сиянии чувствовалось величие и могущество. Оторвать взгляд от звезды просто невозможно.